Глава 6. Около 10 лет назад. У меня есть планы на сегодня. Джо остановил Микаэлу от очередного побега из дома, и она была этим крайне недовольна, продолжая скалиться на него. Отпусти! Микаэла кошкой зашипела на своего телохранителя, чем заставила его удивлённо выпучить глаза. Джо, не искушай судьбу. Только вот Джо ещё более решительно потянул Микаэлу к лестнице. Если бы не их дружеские отношения, Микаэла не позволила бы тащить себя за шиворот, словно непослушного щенка. "Прости, маленькая мисс", тяжело вздохнул Джо. "Но мне ясно дали понять, что если не приведу тебя на ужин, придётся искать другую работу. И я не думаю, что ты будешь в восторге от нового волка-лака". Он-то точно не станет закрывать глаза на твои выходки. Они не посмеют этого сделать. Микаэла до последнего пыталась вырваться из рук Джо, но это было так же бесполезно, как бодаться с носорогом. «Ты слишком хорошего мнения о своих родителях», — обречённо усмехнулся Джо. Микаэла снова ощетинилась, но на этот раз не на телохранителя, а на родителей, которые были готовы ломать жизни, всех, кто их окружал. будь то нанятые ими перевёртыши или родные дети. «Но... но сегодня тебе придётся играть по их правилам». «Да с чего вдруг?» — Микаэла вывернулась из схватки Джо. «А где же твой дух авантюризма и жажда приключений?» Она наотрез отказалась верить в то, что Джо в кое-то веки встал не на её сторону. Осознание того, что один из самых близких людей предавал её — Петлёй стягивалось на горле. Иногда приходится делать то, что тебе не нравится. Джо в очередной раз подтолкнул Микаэлу. Ей следовало переодеться к ужину. Микаэла чувствовала, как что-то внутри неё ломалось. Затухала подростковая вера, изгоняемая суровой взрослой реальностью. Это только по ту сторону забора она всё ещё могла оставаться неутомимой девчушкой. которая ночевала неизвестно где и освобождала волчицу, что было настолько же не свойственно ругару, как если бы волколак решил променять стаю на уединённую жизнь на острове. Здесь же она была Микаэлой Айрис, и одно это имя накладывало табу на многие её хочу. Ладно, кивнула она, и Джо облегчённо выдохнул. Он не хотел быть причастным к разрушающемуся миру Микаэлы, но его туда затянули и заставили подстраиваться. Микаэла слишком хорошо это понимала, поэтому было бы глупо обижаться на Волколака за то, что он сам делал через силу. И теперь ему оставалось лишь наблюдать, как Микаэла проглотила гордость и переступила через свой упёртый нрав. Ах, если бы она знала, что ждало её дальше. Непременно попыталась бы убежать. И Джо не стал бы её ловить. Возможно, он убежал бы следом за ней, ни разу не оглянувшись. «Нужно как-то по-особенному одеться», — спросила Микаэла, закрывшись в комнате. «Ну, если придёшь голая, этого никто не оценит», — хмыкнул Джо из-за двери. «А для миссис Айрес придётся снова вызывать врача». «Я бы на это посмотрела». Микаэла слышала в собственном голосе разочарование, хоть и пыталась оставаться на позитиве. Она чувствовала подвох, но мыслями пребывала где-то на пляже, где её ждал Майкл и не понимал, почему она опаздывает. Микаэла с неохотой отправила сообщение. Мика, 17:31. Я приду позже, появились проблемы дома. В глубине души она чувствовала необъяснимый страх. Словно этот ужин должен был стать каким-то особенным, таким, что оставит её с кислым привкусом на губах и тяжестью в груди. Майкл, 17:34. Надеюсь, ничего серьёзного? Ответ Майкла заставил Микаэлу улыбнуться. Она представила, как он сейчас хмурится, стоя на берегу с телефоном в руке. Возможно, он был слишком невозмутимым, чтобы понять, насколько в действительности расстроен. Однако Микаэла знала наверняка. Её парень переживал, пусть никогда об этом не говорил. За все те недели, что они были вместе, Микаэла видела его разным. Он то одаривал её нежностью сверх меры, то казался излишне задумчивым, отчего читать его становилось практически невозможно. Так что Микаэла могла лишь догадываться о мыслях, которые посещали голову Майкла. Лето подходило к концу. Микаэла в скором времени планировала отпраздновать своё 18-летие и скоро должна была улететь из Португалии. И она боялась этого не только потому, что им предстояло расстаться, но и из-за груза ответственности, который упадёт на её плечи. Майкл, 17.46. Мика. Мика, 17.47. «А, да-да, всё нормально, я разберусь. подмигивающий смайл. Плохо дело. Микаэла поняла это только после того, как отправила сообщение. Она практически никогда не ставила смайлики, тем более такие идиотские. От отчаяния захотелось открутить себе голову, но всё, теперь Майкл отправится брать штурмом поместье, не взирая на кучу волколаков, которые без всяких вопросов задерут любого, кто решит нарушить спокойствие семьи Айрес. Майкл Семнадцать сорок семь. Напиши, как освободишься. Я тебя встречу. Мика. Семнадцать сорок восемь. Окей. Не думаю, что это случится раньше десяти. Настроение летело на дно ада с такой же скоростью, с какой Лорелай уминала сладкие булочки с глазурью. А если внутри ещё и шоколадная начинка была, то никто не мог уследить за тем, куда пропадала выпечка. Мика. ты долго там ещё будешь возиться. По звукам, которые слышала Микаэла, можно было смело сказать, что Джо начал переживать. Ещё немного, и я войду. А это, между прочим, было угрозой размером со скалистые горы, ведь Джо действительно мог ввалиться в комнату Микаэлы и сама лично достать наиболее безвкусную вещницу из гардероба. а ты попробуй поспорить с шестифутовым шкафом, который будто провёл всю жизнь в тренажёрном зале. Нет, конечно, он сначала кричал, что собирается войти, но это всё ещё до ужаса смущало Микаэлу. Ей было не понять волколаков, которые по своей природе куда спокойнее относились к некоторым вещам. На готе, например. Ведь они частенько бегали в своих волчьих обличиях, а после, вернувшись в человеческие тела, Не особо заботились о том, кто их мог увидеть. Выхожу я, недовольно рыкнула в ответ Микаэла и замельтешила по комнате. Если бы не ненависть, которая подпитывала её в этом мгновении, у Микаэлы закружилась бы голова. Но она просто представляла, как методично забивает гвозди в аристократическую крышку ментального гроба её матери и отца. Доволен? Микаэла вышла из комнаты. и покрутилась перед Джо. На ней были широкие домашние штаны и футболка с надписью: "Я буду говорить только в присутствии своего адвоката". Микаэла хотя бы не была голой, уже прогресс. Мне сразу брать сердечные капли для миссис Айрес или подождать? спросил Джо, сдерживая смех. Адалинт упадёт в обморок, что понимала и Микаэла. поэтому задумалась, не включить ли ей запись видео на своём телефоне. Можешь держать руку на кнопке вызова скорой. Микаэла подмигнула телохранителю, прекрасно понимая, что этот здоровяк всегда будет поддерживать её, даже если полчаса назад ей казалось иначе. Пойдём. Она когда-нибудь доведёт Джо до могилы, причём буквально, под ручку. Но вместо этого Джо сам ввёл Микаэлу туда, где она не хотела быть, и это ощущалось словно дорога на казнь. Малая столовая встретила их тихой беседой, но разговоры прекратились, когда все увидели наряд Микаэлы. И если Лорелай от смеха подавилась булочкой, а Винсент показательно закатил глаза, то родители явно разрывались между тем, чтобы кинуть в дочь чем-нибудь тяжёлым или выставить её за дверь. Но к счастью Микаэлы, сегодня они были не одни. И лицо гостя, с которым они виделись на банкете, заставило её удивлённо вскинуть бровь. Лорелай говорила, что этот адам стал партнёром отца по бизнесу. Такой молодой, а уже варится в занудном обществе Чарли Айреса. Ейму можно было только посочувствовать. Оставив Джо возле двери, Микаэла заняла свободное место за столом. Микаэла это Адам Белафонта. Прошу проявить к нему немного больше уважения. По взгляду матушки было понятно, что если бы не присутствие посторонних, она бы устроила ей лекцию по поводу выбранной одежды. Но Микаэле повезло. Если закрыть глаза на то, что приходилось каждый раз наслаждаться обществом своей семьи. Я предельно вежливо ответила она, и со стороны двери послышался то ли кашель, то ли предсмертный хрип. Этот Джо пытался не смеяться громко. Микаяла не собиралась строить из себя примерную девочку, так что не могла пообещать, что ужин пройдёт гладко. Да Микаяло это особо и не волновало. Джо просили привести её на ужин, он привёл. Так что родителям стоило бы похвалить Джо за его самоотверженность. Думаю, что мне самому следовало представиться. Спокойный и рассудительный голос Адама заставил Адалин Тайрос прикусить язык. Микаэла могла поклясться, что видела это впервые за всю свою жизнь. Мать даже глаза отвела, словно ей действительно стало стыдно. «Мы с вами уже встречались, мисс Айрос!» Адам почтительно кивнул с противоположной стороны стола. «Ах, помню, помню!» Перед собравшимися поставили первые блюда. Вы тогда танцевали с моей сестрой. Микаяла честно пыталась быть той девочкой, которая умела поддерживать светские беседы, да только происходящее вызывало у неё нервный тик. Лорелай уделяла много времени занятиям, надеясь, вы по достоинству оценили её искусство. Микаяла с усмешкой уставилась на Адама. Пыталась ли она его поддеть? Да. Получалось ли это у неё? Сомнительно. Однозначно Адам Белофонта был одним из тех, кто умел держать лицо в любой ситуации. И от этого знакомства с ним больше походило на театральную постановку. Спектакль, в котором Микаяла не горело желанием участвовать. "Ваша сестра прекрасно танцует, это правда", Адам почтительно кивнул и даже успел улыбнуться Лоралей, от чего та порозовела и опустила глаза в тарелку. Но я пригласил бы как-нибудь на танец вас. Он поднял бокал, словно этим жестом обещал непременно исполнить своё желание. Возможно, у вас это получится. Она не собиралась давать ему никаких обещаний. Микаяла даже приближаться не хотела к Ругару, который будет работать с её отцом. Она взяла за правило держаться подальше от бизнеса Чарли Айроса. Это же касалось его деловых партнёров. Они все были настолько душными, что хотелось поскорее открыть форточку. Именно таким казался и Адам, пусть он и скрывался за полуулыбками и заискивающим взглядом. Я буду ждать. Адам кинул на Микаэлу пронзительный взгляд, от которого по её телу пробежала дрожь. И не та, что пробуждала беспокойных бабочек, а наоборот, пугающая, словно на тебя смотрело голодное пиранье. И ещё я бы хотел поговорить о дальнейшей стратегии. Слушать унылые рабочие вопросы не желал никто из дочерей семейства Айрес. И это стало очевидно, когда Лоралей, умяв очередной кекс, начала копаться под столом. Лоралей 19 11. Я бы хотела выйти за него замуж. Микаэла 19 11. Ну и дора Приходилось незаметно печатать сообщение, чтобы всевидящая мисс Адалин Тайрас не застала их за этим занятием. В доме существовало правило оставлять телефоны в комнатах во время семейных трапез. Останавливало ли это кого-нибудь? Абсолютно нет. Ответа долго не было, поэтому Микаэла подняла глаза на Лорелай, которая недовольно мяла пальцами виноград, словно собиралась запустить им в Микаэлу. Насупившаяся Лорелай напоминала маленького смешного хомяка. Лорелай, 19-13. «Он богатый и красивый. Что тебе ещё нужно от парня? Сама дура!» «Мне нужно, чтобы он был ещё и с головой», — зашептала Микаэла, запихнув смартфон в карман штанов. «На кой чёрт тебе красота и деньги, если твой муж будет пускать слюни и ковырять в носу?» Микаэла ощутила на себе взгляд матери, который говорил, что их ждала очень серьёзная беседа. В голове зажужжали слова Адалинд. Девушке не пристало разговаривать за столом во время еды. Неприятнее было только чувствовать другой взгляд, более непредсказуемый и незнакомый. Микаэла вопросительно подняла бровь, когда заметила интерес Адама, обращённый на неё. Юноша, казалось, даже перестал слушать её отца, увлечённый то ли своими мыслями, то ли диалогом сестёр. Думаю, на этой ноте можно перейти к официальной части. Слова отца отвлекли дочерей от сделавшегося агрессивным спора. Мистер Айрес отложил приборы в сторону и посмотрел на старшую дочь таким взглядом, будто его распирали гордость и довольство. Ох, нет. Низа Микаэло. Новость должна в первую очередь быть хорошей для него самого, иначе Чарли Айрес не стал бы так широко улыбаться. Мистер Айрес, думаю, это должен я сказать сам. Губы Адама растянулись в притягивающей улыбке, от которой у любой другой девушки уже подкосились бы ноги. Только от чего-то Микаэло чувствовала нечто противоположное. Её начинало тошнить от одного присутствия ру-гору -ру в столовой. «Конечно», — послышался тихий звук отодвигаемого стула. Адам плавно встал из-за стола, в то время как его взгляд ни на мгновение не отрывался от лица Микаэлы. И по мере того, каким довольным он становился, ей делалось всё хуже, словно она вот-вот упадёт в обморок. Прошлую нашу встречу я был поражён вашей честностью, усмехнулся Адам, и решил, что это судьба. Поэтому на следующий же день позвонил вашим родителям, прося их благословить наше будущее. Что? голос Микаэлы охрип, а вычурность слов Адама никак не укладывалась в голове. Она буквально лишилась дара речи, чего раньше с ней никогда не случалось. Мистер Белафонте попросил твоей руки, и мы с твоей матерью дали согласие. Нет. Ехидство и сарказм в считанные мгновения потонули в луже, в которую превратился бушующий водоворот чувств, что когда-то готов был выплеснуться из Микаэлы. А меня вы спросить не хотели? Я не согласна. Тебя никто и не собирался спрашивать. Аделинд Айрес выглядела королевой ситуации. Она всё решила. Это была её идея. Свадьба будет сыграна по возвращении в Лондон. И мир обрушился. Обрушился следом за слетевшей розовой пеленой, которая покрыла взор Микаэлы за время, проведённое в Португалии. У неё никогда не было выбора. Были только слова и решения родителей.